Я на вас ссылаясь, любезные читатели, скажите по совести, слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы яблоки пересыпали канупер? Правда, кладут смородины лист, ничуй ветер, трилистник. Но чтобы клали кануперни, и я не слыхвал об этом. Уже, кажется, лучше моей старухи никто не знает про эти дела. — Ну, говорите же вы, нарочно, как доброго человека, отвел я его потихоньку в сторону. — Слушай, Макар Назарович, эй, не смеши народ, ты человек немаловажный, сам, как говоришь, обедал раз с губернатором за одним столом. Ну, скажи что-нибудь подобное там, ведь тебя же осмеют все. — И что ж бы вы думали, он сказал на это? — Ничего.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 Да будто ты, комиссар, такой уж чин, что выше нет его на свете. Слава Богу, есть и больше комиссар. Нет, не люблю я этой знати. Вот вам, в пример, Фома Григорьевич, кажется, и незнатный человек, а посмотреть на него, в лице как это важно сияет, даже когда станет нюхать обыкновенный табак, и тогда чувствуешь невольное почтение. В церкви, когда запоет накрылась.